Глава пятнадцатая. Первое декабря. Суббота. Терренсу Гриди снился счастливчик Микки, который с извиняющимся видом стоял у стола в его кабинете и рассказывал, что кокаин в шины Феррари тайно подложили сотрудники таможни Нью-Хейвена. «Я ни при чем, честное слово!» И во сне он не верил ему, «Меня подставили! Я бы никогда не обманул тебя, Терри! Ты это знаешь! Ты был ко мне так добр!» «Думаешь, я не замечал, что в предыдущих поставках всегда чего-то не хватало? Совсем чуть-чуть. Всего несколько граммов, а тебе неплохой приработок. За кого ты меня принимаешь, Микки? За дурачка? Я на все закрывал глаза, решил, пусть это будет тебе небольшим бонусом». «Обрезки и лоскутки, которые ты прикарманивал, как это называют портные. Но потом алчность тебя одолела». Микки снова принялся доказывать свою невиновность, и тут Гриди услышал звонок. Настойчивый, похожий на будильник, но не совсем. Барбара легонько толкнула его локтем. «Кто-то за дверью». Позвонили снова. Последовал громкий стук. Он мгновенно проснулся. «Опять звонок. Стук». Он взглянул на часы. Четыре сорок пять. «Какого хрена?» Возникло ужасное чувство, будто он знал какого. Снова стук. В дверь колотили. Так же громко, как колотилось его сердце. Бам, бам, бам. Затем раздался крик. «Полиция! Это полиция!» Снаружи дом не выглядел как-то особенно, но Гриди поставил усиленные оконные и дверные рамы, а также пуленепробиваемые стекла. Подготовился к подобному повороту событий. Тем не менее он запаниковал, выскользнул из постели, принялся дико размахивать руками, говоря Барбаре, чтобы она не волновалась, сделал несколько глубоких успокаивающих вдохов и включил свет. Он нашарил очки на прикроватном столике, натянул халат, Сунул ноги в тапочки и ринулся в свою рабочую коморку, расположенную на другой стороне лестничной площадки. Гриди отпер ящик, над которым лежал ноутбук, вытащил карту памяти, где хранились все его контакты и записи, достал три телефона и побежал в гостевую спальню. Там стояла кровать с богато украшенной латунной спинкой и четырьмя короткими столбиками. Несколько лет назад он заказал кровать по особому образцу, за и деньги». Барбара, конечно, не знала об этом, как и не знала об усиленных дверях и окнах. Со стороны столбики казались цельными. Он подошел к ближайшему, пять раз крутанул верхнюю часть, затем снял ее, словно крышку, положил внутрь карту памяти и телефоны и наглухо завинтил. «Бам! Бам! Бам!» Внизу у входной двери снова закричали. «Полиция! Это полиция!» «Иду!» — ответил он, торопливо спускаясь по лестнице затем отворил дверь и вежливо сказал «Доброе утро! Чем могу помочь?» В двери показался внушительного вида чернокожий мужчина, приятной наружности, с чем-то похожим на полицейское удостоверение в руках. «Терренс Артур Гриди? Да, это я. Бога ради, чего вам нужно в такой час?» нервно улыбнулся он. «Инспектор Брэнсон, отдел по расследованию особо тяжких преступлений в графствах Суррой и Суссекс». «Вы арестованы по подозрению в контрабанде наркотиков класса А. Вы не обязаны ничего говорить, но если при допросе не упомянете что-то, на что позже будете ссылаться в суде, это может навредить вашей защите. Все, что вы скажете, может быть использовано в качестве доказательства». «Позволите одеться», — спокойно поинтересовался Гриди. «Пожалуйста», — сказал глен Брэнсон. «Пока одеваетесь, вас будет сопровождать один из сотрудников». — Надеюсь, вы знаете, что делаете, инспектор. — Я адвокат. Думаю, вы что-то перепутали. Другой полицейский вошел в дом со спаниелем на поводке. — У кого-нибудь в доме есть аллергия на собак, сэр? — осведомился он. — Мы не любим собак.